Невозможно сказать, где именно он находится. Может быть, вампиры собираются вокруг Ноута, с которого посылают команду, куда-нибудь на Кайманово острова. А у этого Ноута на USB висит особая вампирская фишка. Гера засмеялась. «Чего — Чего? — спросил я. — Представляю себе, как наше во время дефолтов гуляют. — А это, кстати, ценные мысли, — сказал я. — Может быть, все вообще делают централизованно?